Глава двенадцатая. Аня. Она недооценила, насколько темным может быть океан. Аня всю жизнь смотрела на него сквозь купол Альфы и видела за границей искусственного света лишь тьму. Технически она знала, что там кромешная чернота. Альфа была построена так глубоко, что туда не пробивался ни один луч солнца с поверхности не то чтобы там осталось особо много света. Но она все равно оказалась не готова к тому, что сделает с ней эта тьма. Оказывается, она никогда в своей жизни не видела настоящей темноты. Эта чернота давила на нее с такой силой, что, казалось, даже лишиться зрения было бы не так страшно. Аня всегда думала, что ослепнуть куда страшнее, чем оглохнуть. Может, потому что она уже знала, что значит лишиться одного из органов чувств. Но это было тяжело. Очень тяжело. Аня чувствовала, как все сильнее колотится сердце, как течет по венам кровь, как воздух входит в легкие и выходит обратно, целиком и полностью полагаясь на аппарат, подобных которому она никогда раньше не видела. От всех этих ощущений закипал мозг, и ее охватывал ужас перед тем, что она натворила. Отчаянно мечтая сбежать, Аня даже не думала, что вся ее жизнь будет зависеть от одного Ундины, от существа, с которым ее народ сражался годами. Ей казалось, что она готова пойти на этот риск, пока он не унес ее в холодную пучину океана. Но он почувствовал, а может, заранее знал, что ей будет сложно. Только она начала считать в темноте, как он уже зажегся огоньками. Аня не знала, в курсе ли он, что для таких, как она, красный считается сигналом опасности, что он может напугать еще сильнее, так как мозг тут же начал кричать об угрозе. Но она заметила последовательность. Он зажигал огоньки по очереди в разных частях тела, вторя ее словам и ритму, в котором она считала. Это чудовищное создание, вылезшее из глубин, пыталось ее успокоить. Он испугался, когда ему показалось, что она ранена. Только так можно было объяснить его поведение, когда они выплыли из колючих зарослей корала. Хотя изодран в клочья был он, а не она. Даже сейчас Аня чувствовала под пальцами глубокий порез на его спине. Их было множество. Она не знала, как держаться за него, чтобы ему не было больно, но он словно не замечал ранений. Плыл так, будто это не он истекал кровью. С усилием сглотнув, Аня напомнила себе, что он монстр. Неважно, что он одним языком тела общался с ней больше, чем кто-либо в ее жизни даже пытался. Его волновало ее состояние, и он был готов на все, чтобы убедиться, что она в безопасности. Черт, он ей нравился, он был не просто монстром, он становился реальной личностью в ее глазах, а это было опасно. Она ведь планировала его использовать выбраться с его помощью из города и при первой же возможности сбежать к Тузу. Свет его тела выхватил из темноты очертания строения, и у нее сердце ушло в пятки. Она слышала об этой заброшенной исследовательской станции. Несколько ключевых отсеков затопило, и отец приказал персоналу возвращаться домой. Но там наверняка еще можно было жить черт подери он принес ее туда где она могла спокойно существовать вот обязательно ему быть таким заботливым нет чтобы оказаться бездушной машиной для убийства какими их рисовал отец они оплыли все здание по кругу пока ундина наконец не выбрал где пробраться внутрь вода нанесла строению ощутимый ущерб Аня видела, что одна из стен обвалилась внутрь под давлением, и дыры вокруг выглядели так, словно какое-то гигантское существо пробило их когтем. А это было просто невозможно. Так ведь? Аня начинала понимать, что бросилась без оглядки в мир, о котором не знает ровным счетом ничего, и что глубокий океан куда страшнее, чем она себе представляла. Но может быть все было не так уж и жутко с этой рукой на ее талии и этим мощным телом между ее ногами. аня почувствовала как вспыхнули щеки от осознания куда эти мысли сейчас ее заведут и в этот момент они вынырнули в комнате с кислородом пора было убраться подальше от этого стокгольмского синдрома, который как то уж больно быстро начал у нее просыпаться. Выпутавшись из его объятий, она почти ползком вытащила себя на воздух по искореженному металлическому полу. С этим можно было жить. Воздух значил «дом», и она знала, как ориентироваться в подобных местах. Стащив маску с лица, она не обратила внимания на недовольный рык существа за ее спиной. Глубоко вздохнув, Аня с радостью осознала, что большинство функций станции все еще были в норме. Раз был воздух, значит, имелось и электричество. Компьютер? Позвала она слегка охрипшим голосом. Отчет! Еще через несколько шагов она достала из коробочки битси. Маленький робот поморгала, словно просыпаясь от послеобеденного сна. По сути, так оно и было, хотя для дроида все наверняка ощущалось немного иначе. Аня надела ее на голову. Битси немедленно вывела на экранчик слова, немного размытые, так как это были слова из двух разных колонок, говорящих в разнобой. «Система жизнеобеспечения в норме», «Система коммуникации в норме», Исследовательский центр поврежден. Жилые отсеки повреждены. Генераторы в норме. Воздушные компрессоры — 32%. Черт, пробормотала Аня, упираясь руками в металлический пол. Надо было перевести часть энергии на эту комнату. Она надеялась, что генераторы вырабатывали побольше энергии, но, вероятно, часть из них уже не действовала, или тоже серьезно пострадала от воды. Здесь можно было жить, но недолго. «Битси, сможешь взломать систему?» Дроид немного подумала, а потом мигнула словами. «Ну, конечно. Отлично. Нужно будет перевести все системы жизнеобеспечения на этот сектор и попытаться использовать всю энергию, которую сможем, не спалившись папе, что мы здесь». Если правильно войдем в систему, то и Тузу сможем сообщение отправить». Старательно игнорируя Ундину, который все еще сидел в воде прямо за ней, она окинула взглядом свой новый дом. Одна из стен целиком состояла из окон, но видно из них было метра на три, не больше. Мутная вода еле заметно блестела в слабом свете консолей. Сухого пола было около пяти метров в ширину. Дальше начиналась ледяная вода, от которой поднимался холодный пар. Дыхание также превращалось в пар при каждом выдохе, и Аня уже окоченела бы, не будь на ней костюма. На данный момент все двери в комнате были заперты. Шлюзы были наглухо закрыты, и, наклонившись, она смогла разглядеть коридоры сквозь стеклянную стену, Оба затоплены. Значит, она застряла в этой комнате, по крайней мере, до тех пор, пока Битси не взломает систему и не откачает воду. Тогда хоть станет понятно, с чем работать. Поднявшись на ноги, она закусила губу и сделала еще шаг в комнату. Вокруг нее вспыхнул свет, и она почувствовала вибрацию, наверное, сигнализация. Слышать ее Аня не могла, но ощущение шума за гранью восприятия было четким. На ее лодыжке сомкнулась рука и дернула обратно в воду. Аня с воплем шлепнулась на ледяную поверхность. Вода хлынула ей в нос, обожгла солью. Девушка вынырнула, хватая ртом воздух и пытаясь прочистить ноздри. Какого хрена? пробормотала она, а, может, даже прокричала, прежде чем та же рука нахлобучила ей на лицо маску и утащила обратно под воду. Держа ее за ногу, Ундина волок ее на глубину. Она не могла понять, что это. Тревожная сигнализация окрашивает его в красный цвет или его собственные огоньки вспыхивают ей в такт. Так или иначе, Аня взбесилась. Дернув второй ногой, она вмазала пяткой по руке, сжимающей ее лодыжку. Ундина отпустил ее ногу, но обернулся с горящими глазами и встопорщил все плавники. Аню снова поразило то, какой он огромный. Наверное, это никогда не перестанет поражать, особенно когда он скалит зубы и ярость охватывает все его тело подобно цунами. Чтобы унести ее в пучину его эмоций Но Аня не собиралась позволять ему тащить себя как вещь туда, куда ему хочется «Я остаюсь здесь!» — сказала она, напрягаясь, чтобы слова вышли громче «Здесь безопасно!» — он щелкнул зубами в воде, имитируя укус «Глупая охрома! Чуть не погибла!» Слова вспыхнули у нее перед глазами, и она осеклась. Аня и не знала, что Битси успела скачать его язык. Оказывается, успела. Ехидный дроид выбрала для его слов яркий розовый цвет. «Что ты сказал?» — чуть слышно спросила она. Он сложил руку лодочкой за, предположительно, ухом и частью своих шейных жабр. «Бесишь!» Вырыгалась она и снова напряглась, пытаясь кричать. На этот раз она еще и подкрепила свои слова жестами. «Что ты сказал?» Он посмотрел на ее движущиеся руки и прищурился. Аня готова была поклясться, что он ответил ей похожими жестами. Но потом он тихо прорычал. Поплыли, и слова завибрировали у него в горле. «Здесь опасно!» «Я тебя понимаю!» Ее руки порхали вслед за словами, пожалуй, даже слишком быстро, чтобы что-то разобрать, но она слишком разволновалась. «Я понимаю тебя!» «И я тебя слышу!» «Я тебя...» Глубокий раскатистый звук, вырвавшийся у Ундины, не был словом, скорее выражением раздражения, гнева и желания. По крайней мере, так она его поняла. Тупые, тупые мысли, очень не вовремя. Какая разница, как звучит его голос во время... Он снова издал этот звук, и она содрогнулась всем телом, чувствуя, как заряд электричества прошел от груди вниз и свернулся между ногами. Она стиснула ноги вместе, стараясь не думать об этом звуке, о том, что каждый волосок на ее теле встает дыбом. Ундина кинулся к ней, а точнее ударил хвостом и тут же оказался рядом. Она дернулась, ожидая, что он сейчас снова схватит ее жуткой когтистой рукой и утащит еще глубже. Но он не стал этого делать. Вместо этого он коснулся ее горла внешней стороной черного когтя. Тот был гладкий на ощупь. Острый кончик сверкал в свете красных огней, мерцающих над ними сквозь волны и его сияющего тела, которое светилось, словно у электрического угря. Его невозможно глубокий голос стал еще ниже. Этот звук она уже даже не услышала, а ощутила вибрацию в груди, где-то под ребрами. «Мы уплываем». «Сказал он, и его слова вспыхнули вокруг, чтобы я смог тебя защитить». Ее глаза обожгло слезами, и она сама не могла понять, почему. Ее оберегали и защищали всю ее жизнь, разве не так? Отец и все вокруг него вечно пеклись о ее безопасности. Но с ними она никогда не чувствовала себя так. Они хотели, чтобы она оставалась на одном месте, и они могли наблюдать за ней, контролировать ее, управлять каждым ее действием и извлекать из этого выгоду. А Ундина он просто хотел, чтобы она была в порядке. Так просто. Но ей казалось, что она никогда не успокоится. Аня кивнула и шмыгнула носом, чтобы не напустить в маску соплей. Тут безопасно. «Честное слово», — Ундина покачал головой и показал пальцем на красные огни. «Оно нападает». Она схватила его за когтистый палец, ведомая каким-то безумием, велящим коснуться его. С чего она решила, что он расслабится, если она прикоснется к нему? Глупо. Очень глупо думать, что она может просто схватить его за коготь, и он ее послушает. Но Аня увидела, как широко распахнулись его глаза. От удивления или от гнева непонятно. Он посмотрел на ее руку, ухватившуюся за его палец, и замер, будто она остановила время. Даже его жабры замерли, хотя она думала, что иначе он не может дышать. Он смотрел на ее руку на своей. Потом что-то едва заметно шевельнулось. Тонкие мембраны на его шее, которые она до сих пор принимала за часть жабр, начали трепетать. Это было почти красиво. Едва заметный трепет, словно шелковые оборки. Он с силой сглотнул и перевел на нее взгляд. «Оно не нападает», — сказала она. Его черные глаза приковывали ее к месту, как бабочку-булавка. Это система безопасности. Я могу ее выключить. «Объясни». «Это защита всего здания. Если на территорию проходит чужак, срабатывает тревога. Система безопасности». «Тогда выключи ее. Но он не пошевелился. Казалось, он и правда не дышал, когда она осторожно отпустила его руку и повернулась обратно к комнате. Толкаясь руками и ногами, она с легкостью всплыла на поверхность и сняла битси с головы. Маленький дроид добежал до приборной панели посередине, подсоединилась к местной электронике и принялась за работу. Аня почувствовала, что голову больше не давит, из чего заключила, что звук пропал. Следом исчезли и красные огни. Ее тенитус тут же завыл. Вероятно... Перепод давление значил, что теперь в этой комнате было безопасно находиться. Морщась от звона в ушах, Аня вылезла из воды и сказала. «Компьютер, переключить все системы жизнеобеспечения на...» «Битси, где мы?» Дроид покачалась вверх-вниз, что обычно значило, что у нее все под контролем, и хозяйка может заниматься своими делами. Аня обернулась, чтобы еще поспорить с Сундиной, хоть и не понимала его без робота. Но Ундина уже уплыл. В воде вообще ничего не было, даже тени. Только мутная серая вода и белая пена, лижущая металлический пол. «Блин», — пробормотала она, отходя к пультам и усаживаясь перед Битти. Уплыл, та опять покачалась вверх-вниз. «Надо было взять с собой побольше вещей». Аня с тяжелым вздохом посмотрела на свой костюм. «Эту штуку надо высушить, да и не могу я постоянно ходить тут в костюме для дайвинга». Битси подняла одну лапку с панели и показала направо. Там в углу, среди груды офисных кресел, стояла пара коробок с этикеткой «Предметы первой необходимости». «Отлично». Трудом поднявшись на ноги, Аня сказала себе, что справится и без помощи этого непонятного и слишком симпатичного Ундины. Возмутительно, что она вообще вынуждена напоминать себе, не называть его симпатичным. Он монстр, Ундина — представитель другого вида. Голос в ее голове ответил. «Да, так и есть, но он все равно тебе нравится».